Глава 17. Новый шериф этого города. Что вы думаете об этом? спросил мастер книгачей. Вот хорошо, что я сидел. Для меня эта новость стала неожиданностью. Я прочистил горло и, посмотрев в окно, решил задать один из интересующих меня вопросов: А неужели во всем городе действительно нет авантюристов? Этот вопрос показался мне уместным. Понимаете, лев, мастер книгачей откинулся на спинку, и испытывающий взглянул на меня. В городе есть авантюристы, помимо вас. Или, вернее, были. Один вот два дня тому назад стал воином, сменив класс с авантюриста. Я его тоже приглашал. Так же, как и вас, для разговора. Но... Господин Игрок не пришел. Размышляя о чем-то своем, Одрик отпил из своей чашки приятно пахнущий чай. Мастер книгачей сделал паузу. И когда я понял, что она несколько подзатянулась, спросил. — А другой? — А другой имел негативную репутацию с городом. Мрачно отозвался книгачей Одрик. Нам пришлось его выгнать без права посещения. Вы же совсем другой случай. Ваша репутация в городе весьма высока, и если я подниму вашу кандидатуру на совете, то уже четверо из пятерых членов совета города проголосуют за вас. Четверо? Это когда ж я успел заслужить их благосклонность с неподдельным интересом? Изумился я. Ну что ж, вы имеете право знать. Один из членов городского совета — это я. Другой — это наш уважаемый бургминистр. Третий член совета — Кузнец Торальф. Четвертый — Великий Зельевар Кроний. Пятый член совета — начальник стражи, достопочтенный сэр. Элемент. Его мнение я не знаю, но не думаю, что он выступит против, разве что сославшись на вашу неопытность. Предложит отложить это решение. Действительно, этот вопрос волнует меня. Вы уверены, что моя кандидатура должна рассматриваться городским советом в качестве мастера, когда я только первого уровня? Поинтересовался я, иронично изогнув бровь. Одрик проигнорировал это и продолжил объяснять. «Нам нужен человек, способный любому желающему предложить класс авантюриста. Это как возведение в рыцари. Посвятить в рыцари другого человека может любой другой, возведенный в такое достоинство. Присутствие в группе авантюриста позволяет игрокам шире раскрыть свои возможности». Нам нужно, чтобы количество игроков с таким классом возросло, чтобы гости нашего города выполняли задания, а мы поддерживали порядок в этом механизме. По закону нашего королевства мы не можем взять и сделать больше значков. Нам нужно выбрать авантюриста, который получит руду, сходит, вернется. Поймите, лев... Не все игроки готовы так поступать. Большинство из них совершенно не волнует ни город, ни его обитатели. — Не все являются рыцарями, мой дорогой друг, — покачал неодобрительно головой мастер-книгачей. — А прошу прощения, в игре есть и такой класс? — Решил я прояснить для себя это обстоятельство. — Это... «Не игровой класс, уважаемый игрок!» «Это посвящение, но для вас, игроков, в большинстве случаев пустая формальность!» Скупо отозвался книгачей. «И все же, зачем вам нужны новые авантюристы? Ведь было бы достаточно сделать больше значков и выдавать их!» Настаивал я на более правдоподобном ответе и, похоже, добился своего. Понимаете, выдавать значки не всегда удобно. Нам бы очень хотелось упростить эту составляющую. Мы считаем, что авантюрист, который носит при себе значок, способен ускорить зачистку территории от опасных монстров. Городская стража может вычистить гнезда близ города. Патрульные периодически делают эту работу. Вот только это большой риск, у нас не так уж и много людей. Также при текущем положении любой группе игроков требуется возвращаться в городскую ратушу. А вот авантюристу этого не требовалось. Да-да, не требовалось бы каждый раз идти в городскую ратушу и выклянчивать значок на то или иное нужное для города мероприятие. Часть игроков жалуется, но мы не можем взять и отменить закон королевства несмотря на его очевидную неудобность, особенно для нас, — заключил книгачей. — Я вас понимаю. В моем мире, из которого я пришел, тоже есть законы, которые выглядят довольно глупо, — согласился я. — В вашем мире? Каким-то особенно благоговейным голосом отозвался книгачей и сделал пометку в своем блокноте, который невесть откуда появился из его длинных рукавов. Я же, напротив, удивившись такой бурной реакции на информацию о моем мире, внимательно изучил своего собеседника. — Что ж, тогда откровенность за откровенность, — обратился ко мне Одрик. — Мы считаем, что наш мастер-авантюрист, к сожалению, погиб. И у нас есть причины так полагать. Обычно, когда он задерживался, то присылал ворона, чтобы он сообщил о нем, но прошло слишком много времени. Так же едва ли такой маститый воин, как мастер-авантюрист двадцатого уровня, мог бы позволить взять себя в плен. Ну хорошо, мастер книгачи, вы меня убедили. Если совет согласится, то я стану мастером-авантюриста. Но «Со своей стороны, я бы хотел выдвинуть одно условие», — сказал я. «Какое же?» — удивился книгачей. «Я бы хотел иметь голос в совете города и иметь возможность присутствовать на совещаниях, чтобы быть в курсе событий», — объяснил я. Одрик задумался. Пока он размышлял, я добавил. «И, скорее всего, я не буду постоянно находиться в городе». Я сосредоточусь именно на его защите от тех угроз, с которыми не справляется городская стража. Не, руководить городом продолжите вы. Мне кажется весьма бесхребетным просто так брать и возводить других в авантюристы, когда можно объединить усилия игроков и направить их в нужное для города русло. Более развернуто прокомментировал я свое предложение. Немного поразмышляв, Одрик одобрил такой подход к делу. «Я подниму этот вопрос на совете, но обещать не могу», — объяснил мне книгачей. «Что ж, и на том благодарю вас, мастер Одрик», — обратился я к нему. «Уже находясь в дверях, я поинтересовался. У меня есть еще один вопрос по заданию, которое вы мне предложили». — На каком шпиле находится свиток, нужный вам? — спросил я, прежде чем попрощаться. — Этот вопрос лучше всего обсудить с капитаном стражи, мастером Климентом. Доверительно отозвался книгачей.